Пара воинов размеренным темпом двигалась по коридору в сторону первой комнаты. Доспехи молодой между делом отдал бывшему наставнику. Тот для вида чуток поупирался, но быстро прекратил пререкаться после напоминаний о договоренностях. К тому же раздобыть еще один комплект, хоть и проблема, но не великая. В арсенале, спрятанном в комнате с друзьями, можно что-нибудь подобрать. «Бать, как договаривались». Я вхожу и занимаюсь нечистью. А ты считаешь. Освежил план предстоящих действий старшей группы, замерший перед глухой стеной, одноглазый кивнул. Теперь роли поменялись. Оказавшись внутри пещеры, старый мастер развернулся лицом ко входу, подождал, пока стенка срастётся, и начал вести счёт. 1 2 3, чтобы не было беды. 1 2 3 4 5, чтобы не было опять Детскую считалочку напарники подобрали по ритму изменения структуры лабиринта. На определённый счёт менялся окружающий периметр циклично. Причём эта закономерность тоже не была постоянной, но методом перебора отрезков от счёта можно было дождаться нужного ландшафта, то есть попасть туда, куда хочешь. В противном случае, при спонтанном выборе ты никогда не узнаешь, на каком этаже придётся блуждать. Но это лишь одна из сторон. Были и другие. Если б немноголетнее исследование мастера, тот пиши про Пала. Пока батя скрупулёзно твердил циферь, командир в темпе распаковал баул и примерил на себя новую рубаху. Я так соскучился, понёсся по пещере печальный голос. Давай обнимемся. Не сегодня, буркнул себе под нос молодой воин. Затем достал из мешка блестящий комочек и швырнул его в нытика, который с распростёртыми объятиями плавно подбирался к приманке, стоящей лицом к стене и загибающей пальцы после очередной порции счёта. Комочек раскрылся на лету, превращаясь в прозрачную лёгкую ткань, мягко накрыл и мгновенно опутал слизняка, а потом сжался до первичных размеров. Консервация завершена. Время произнёс старый мастер и начал вслух обратный отсчёт. Взвалив на себя поклажу, парень подошёл к стене, попутно подобрав заготовленную на будущее нечисть и в момент контрольной отсечки нажал кнопку браслета. Вперёд. Засаду хитрые охотники на богов решили организовать в огромном колонном зале. Вы уважаемые слушатели, наверное, не успели позабыть там есть где схорониться, и помещения само по себе удобные для манёвра массивные столбы, перекрывающие обзор неопытному гостю и прочие тонкости, включая несколько щелей для отступления. Вдобавок, судя по циклам, данная точка была одной из ключевых. Также не забудем принять в расчёт местного непобедимого обитателя, с которым так и подмывало сразиться. Эти боги на той и боги. Самооценка на уровне. Если и были определённые шансы на успех, то только здесь. Протяжный вой сирены застал наших героев за раскладыванием на полу неожидаемых сюрпризов. Почти закончили. Теперь дело за малым. Добежав до подходящей каморки, которую они приглядели заранее и из которой просматривалась самая выгодная часть полигона, пара воинов укрылась в ней. И приготовилась ждать своего часа. Они не боялись, нет. Вступать в открытую схватку – дело неблагодарное. Сначала надо посмотреть на развитие. И измотать противника, а уж затем добивать. Безжалостно и беспощадно. На войне правил нет. Главное – победа и любой ценой. Картинные благородные схватки для романтических сопляжуев. В здешних рядах такие не выживают. В засаде было не скучно, пусть и за глухой стеной. Вооруженные композитными копьями и готовые к немедленному марж-броску, суровые мужчины наблюдали через визуализатор, наклеенный на дверь и позволяющий смотреть сквозь нее картину побоящей очередной нечисти с летающей в воздухе фигурой, напоминающей... просто фигурой. Она постоянно изменяла форму, объем, цвет... старалась изо всех сил победить саму себя. А её брат-близнец вытворял примерно то же самое и в конце концов измотал противника настолько, что тот опустился на поверхность и медленно пополз в сторонку, еле слышно посвистывая. "Пора", рявкнул молодой и команда ринулась довершать начатое. Это была уже вторая акция. В первый раз им не удалось добыть трофей Грамотно установленные ловушки всё сделали за них. В результате первый экземпляр умер в объятиях друга, который после активации предстал в образе похожем на бога и вытащив из соперника все силы постоянными поджопниками, потом зацеловал его до смерти. Наши доблестные войны даже слегка опешили. Ведь нечисть теперь не их уровня, и что с ней делать при встрече было непонятно. Второй персонаж помог справиться с насущной задачей и с воздуха расщепил престовую цель. Та осталась прежней и проблем не доставила. Итак, в скоростном режиме и с копьями наготове наши бравые солдаты вмиг оказались возле издыхающей массы. Противник резко встряпенулся и с ходу выбросил навстречу облако непонятной пыли. Закалённые в подземных боях напарники тут же разделились и кинулись в разные стороны. В следующий момент командир метнул копье в цель, а старый мастер бросил в бога ловушку, не давая тому реализовать дальнейшие намерения. Сеть привычно опутала полуживую массу и сжала в комок. Чистая победа. На месте гибели остался кусочек блестящего материала. Первый боевой трофей. Через 10 минут охотники уже вернулись в засаду. Обсудив результат, отряд остался доволен началом, а добытое в бою по справедливости досталось одноглазому мастеру. С почином батя поздравил соратника-командира. Настроение у них было отменное. В ожидании очередных страстей наши герои прилипли к экрану. Но колонный зал погрузился в безмолвие. А новые персонажи всё не появлялись и не появлялись. Пользуясь временным затишьем, охотники нас скоро перекусили и возобновили слежку. Глянь. Молодой наблюдатель повернулся к сидящему на полу напарнику и повёл головой в сторону изображения. Человека напоминает. В окошке в противоположном конце периметра показалась рослая фигура. Цвет что-то похожее на серебристый металлик. А сейчас начнётся шоу. Одноглазый схватил оружие, поднялся и присоединился к просмотру. и персонаж шел уверенным, спокойным шагом, минуя приготовленные специально для него подарки. Какое неуважение, скоро поплатится. Зрители с предвкушением и азартом ожидали встречи гостя с непобедимым бойцом. А потом и сами пощупают, кто таков. Меж тем прозвучала сирена, а на пути пешехода возник местный хранитель. И... тотчас рассыпался... Будто растворился в пространстве Охренеть Вырвалось из уст молодого созерцателя Бать, у нас проблемы Сказанное было лишним Опытный мастер уже рылся в снаряжении И вскоре достал оттуда пару Припрятанных на такой трудный случай Комочков с нечистью Специального назначения Попробуем напрямую познакомиться Произнес Одноглазый После того, как отвлечем Ратники хлопнули друг друга по рукам и встали на изготовку. В следующий момент их окошко потухло. Молодой воин скинул руку и поглядел на браслет. Никакой реакции. Он немедленно метнулся к задней стенке. Пора уходить. Но и там ключ безмолствовал. Может, испортился? В принципе, стену проковырять не сложно, найдётся чем. Напарники переглянулись и одноглазый вновь полез в мешок. Выяснить, что происходит, они не успели. Внезапно входная дверь исчезла. Мгновенно прижавшись к стенам, друг напротив друга и держа на готове копья, наши герои замерли в ожидании развязки. Себя они не обнаруживали. Надо просто перетерпеть странное происшествие. И потекло время. В безвременье. Развязка не наступала и не наступала. Гробовая тишина окутала поле брани и погрузила воинов в состояние тяжкой неопределённости. Как вдруг браслет ожил и заморгал. Любопытство победило осторожность, и предводитель высунул голову из укрытия. Его взгляд тут же упёрся в сверкающее существо. Пришелец неподвижно стоял в метрах в пяти от их засады. Всё. Молодой воин многозначительно посмотрел на соратника, мол я сам, но тот отрицательно покачал головой в ответ. В следующий миг оба бойца, как по команде, выскочили из каморки и плечом к плечу ринулись в атаку. Первым делом в противника полетели консервы с тренажёрами, не достигнув цели, камушки замерли в воздухе, а потом плавно опустились вниз. Правда, этого нападающие не заметили. Они привычно бросились в рассыпную, собираясь взять неприятеля в клещи. Молодой вскинул разъящий клинок и отточенным движением послал его рука. Точиз застряла в пространстве, угодив в трясину. Воин повис в воздухе, словно его опутали вязкой паутиной. Копье, не пролетев и метра, рассыпалось в прах. Следом за ним растворился браслет-ключ, обжигая запястья. Тем временем блестящий человек поднял руку, и из неё потекла бело-жёлтая яркая плазма. Неторопливо, будто в замедленном кино, потоки заряда рассеялись по направлениям, мягко догнали и погладили одноглазого. Одновременно добрались до второго противника и помаячив в секунду резко отпрянули от него. И за всех сил, стараясь вырваться из капкана, молодой боец наблюдал, как поток энергии объял его верного соратника, и тот мгновенно обугленный рухнул на пол, а затем начал распадаться. Ни не сгораемый костюм, ни каска не спасли. Переполненный яростью и болью, от осознания беспомощности в купе с потерей близкого человека воин издал поразительный звук, напоминающий то ли рёв, то ли вой. из-затих. Теперь, наверное, самого на консервы пустят. Сопротивляться было бессмысленно. Он обречённо закрыл глаза, погружаясь в незнакомое полузабытье. В следующий миг экран погас.